и что потом с улыбкой злою не станут важно разбирать, а строй или нет, я мог соврать. Но вы, разрозненные томы из библиотики чертей, великолепные альбомы, мучения модных рифмачей, вы, украшенные проворно-толстого кистью чудотворной или баратынского пером, пускай сожжет вас Божий гром». Когда блистательная дама Мне свой инкварто подает, И дрожь, и злость меня берет, И шевелится эпиграмма Во глубине моей души, А мадрегалы им пиши. Не мадригалы, — Ленской пишет В альбоме Ольги молодой. Его перо любовью дышит, Нехладно блещет остротой,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 Деревня той порой невольно докучает взору однообразной наготой. Скакать верхом в степи суровой, Но конь, притупленной подковой, неверный засыпляя лед того, и жди, что упадет. Сиди под кровлею пустынной, читай. Вот прат, вот вальтер скот. Не хочешь? Поверяй расход. Сердись, льпей.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 наш друг. Огонь потух, едва залою подёрнут уголь золотой, едва заметную струёю вьется пар, и теплотой камин чуть дышит, дым из трубок в трубу уходит, светлый кубок ещё шипит среди стола, вечерняя находит мгла. Люблю я дружеские враки и дружеский бокал вина,